Глава 19. Судьба Факира. У меня есть сигнатуры других дворцов, торопливо произнес Алекс, поднимая над головой металлическую пластину. Зоб уверял, что пластина содержит мастер сигнатуры всех выживших дворцов и Союза и Малаван, и потому является волшебным ключиком, открывающим все двери. Кот на пластине должен был подчинить не только любого хранителя, но и успокоить высших стражей. Именно так другие команды намеревались подключать передатчики к артефактам. Драться с охраной никто не планировал. По словам Кайкуна, все школы Зеранга, без исключения, прописали код в своих защитных системах. Однако стражи пластина не впечатлила. Они даже не притормозили. «Черт!» — только и успел сказать Алекс. Он машинально дернулся назад, но уперся спиной в стенку мгновенно запустил объемное сканирование и убедился, что заперт на импровизированной арене, противоположный конец которой находился в трехстах метрах. В голове пронесся бой строицы и высших стражей, когда он дрался насмерть, чтобы Валентайн получил звание временного главы школы резонанса. Но тогда им хотя бы дали время подготовиться. «Хватит переживать!» — оборвал себя Алекс. «Зато я знаю, как победить!» В прошлый раз он просто взорвал стражей, как взорвал до этого артефакты. Справился тогда, справится и сейчас. Снова запустив сканирование, он сосредоточился на изучении противника. Все высшие стражи имели уникальные тела, поскольку управлялись сознанием давно умерших адептов. Поэтому могли сильно отличаться. Тут было то же самое. Хотя троица перед ним явно принадлежала одной расе, двухметровой фигуры с невероятно широкой грудью и торсом, а также узенькими руками и ногами. Со стороны это смотрелось даже немного комично. Впрочем, ноги спички не мешали стражам шустро передвигаться, и они уже находились в 30 метрах от нарушителя. Миром! Действуем! Алекс послал сигнал спутницы, прыгая за спины металлических воинов. Ему нужно было выгадать совсем немного времени на подготовку, после чего он покажет местному хранителю, что не стоило связываться с разрушителем лишь бы самоубежище выдержало взрывы однако прыжок переместил его не к противоположному краю арены а вынес прямо перед носом одного из противников который надо сказать никакого удивления не показал и мгновенно взмахнул мечом алекс не стал разбираться что произошло а попытался сместиться в бок однако снова остался на месте ни домен ни шаг пространства не работали это оказалось для него полной неожиданностью В последний момент он перевел себя в нематериальную форму и выставил одного из скелетов лейтенантов, подаренных вассандой, между собой и стражем. Но помощник куда-то испарился. В ту же секунду меч стража опустился на шею землянина. К счастью, лезвие не смогло разрезать нематериальную плоть. Однако в глазах все равно защипало, а на языке появился вкус крови, что было уж совсем странно, ведь его тело сейчас просто энергия. Видимо, меч был непростым оружием. Алекс второй раз попытался телепортироваться, но опять остался на месте. Тогда, плюнув на шаг пространства, он просто полетел в бок и даже начал было двигаться, но в то же время стоял на месте. Это было похоже на стандартную аномалию, когда ты вроде бежишь изо всех сил, но на самом деле никуда не двигаешься. «Они управляют пространством», — пронеслось в голове. Картина стала понятной. Высшие стражи великой пустоты, оправдывая репутацию своей школы, в качестве главной способности использовали нечто вроде домена. Причем использовали довольно умело, не гонялись за врагами по всему полю битвы, а подтягивали вплотную и шинковали на месте. Очень удобно. При этом каждый страж удерживал свою аномалию. Они пересекались, но в результате получался не хаос, а аномалия более высокого порядка, которая как бы отменяла домен препятствовала телепортации и удерживала даже самых шустрых адептов на месте. Будь у Алекса время, он бы непременно разобрался, взломал бы умения врагов, но времени как раз не было. Краем глаза он увидел, что меч Стража засветился от вкачанной энергии. Значит, следующий удар пережить будет еще сложнее, несмотря на нематериальную форму. На мгновение Алекс замер, просчитывая тактику. Драться оружием — не вариант так как врагов поддерживают великие артефакты, и их сложно уничтожить обычным оружием. Даже усиленные вибрациями разрушения. Поможет только взрыв. Но для этого нужно несколько мгновений на подготовку, поскольку ему нужно применить три умения одновременно. Он ощутил себя бабочкой, которую вот-вот проткнут булавкой, и она пополнит коллекцию энтомолога. Как раз второй страж был рядом и уже поднимал длинное копье. «С двумя одновременно я точно не справлюсь», — подумал Алекс. «Не успею». Взрыв небольшого артефакта на мгновение отвлек противников, но, к сожалению, не взломал тройную аномалию. Однако следом за взрывом Алекс отключил домен, создал вокруг себя облако хаоса и на максимальной скорости понесся вперед. Хаос, как ледокол, взламывал вражескую аномалию. Ничто не могло сдержать капризные умения, и в мгновение ока землянин оказался на противоположной стороне арены. Развернувшись, он увидел быстро приближающихся стражей. Наверняка те использовали аналоги домена. За их спинами бежал потерянный скелет-лейтенант, управляемый миром. Скорее всего, противник просто отшвырнул незадачливого помощника аномалией, и тот сейчас пытался наверстать упущенное, но явно не успевал. По какой-то причине враги и не думали маскироваться, то ли настолько были уверены в победе, то ли экономили энергию. «Но хоть телепортироваться не умеют», — с облегчением отметил Алекс. «Действовать решил проверенным способом, как в предыдущем бою с высшими стражами. Поэтому наполнил матрицей энергией, подлетел вплотную к ближайшему сопернику и, не выходя из состояния призрака, ткнул копьем, заполненным вибрациями разрушения». Хаос и поток, блокирующий подпитку стража, запустили цепную реакцию. Рука, в которой металлический воин держал меч, разлетелась. Несколько дополнительных ударов быстро превратили грозного бойца в груду обломков, раскиданных по всей арене. Алекс поднял голову. Два других стража исчезли. Сообразили, наконец, что надо маскироваться. «Я их не вижу!» Воскликнула изнутри миром, которая все это время посылала сигналы, впрочем, хозяин их напрочь игнорировал. «Не страшно, они от меня не скроются», — оскалился он. «Спасибо покойному Татхатору, научившему резонансному удару. Ведь жало не только разила врагов, но и умела их отслеживать. Для этого достаточно было вызвать образ противника, и тому больше не помогала никакая маскировка». Да уж, члены «Школы резонанса» действительно были опасными соперниками. Вызвав в памяти фигуры стражей, Алекс почувствовал два быстро приближающихся объекта. Холодно улыбнувшись, он прыгнул к ближайшему и повторил процедуру. Через минуту на арене, кроме землянина и многочисленных обломков, никого и ничего не осталось. Скелет-лейтенант тоже разлетелся на куски, так и не успев добраться до места событий. Однако стены арены никуда не исчезли. «Миром, как зовут местного хранителя?» — быстро спросил Алекс. «Грух!» «Грух!» — воскликнул землянин в воздух. «Я прошел твое испытание! Покажи себя!» «Черт возьми! Я пришел с миром, и у меня есть полный доступ от других дворцов на управление артефактами! Ты должен подчиниться! Хватит дурить!» Однако вместо ответа он почувствовал, что на арене появились новые невидимки. Это стало понятно по пересекающимся аномалиям. «Высшие стражи!» И на сей раз замаскированные. А поскольку он их до этого не видел, то не мог настроиться по резонансу. Образа не было. Конечно, хаос снимет маскировку, когда враги подойдут вплотную. То тогда их станет слишком много. Словно издеваясь, следом за высшими стражами, арену стали заполнять многочисленные скелеты-лейтенанты. «Скоро тут просто не останется свободного места для маневра». Алекс понял, что не справится. Его сомнут. Можно было сбежать. Стены арены его не удержат. Но кто знает, что будет, если он взорвет очередного стража снаружи. Особенно вплотную к стене убежища. Возможно, вся конструкция рухнет, и серая пыль под огромным давлением хлынет внутрь. Вот тогда всем планам точно настанет конец. «Нет». Он должен прекратить этот балаган прямо сейчас. Грух, если ты не остановишься, я взорву великий артефакт! Заорал Алекс, подтягивая к себе медузу вопрошающих. Поверь, я знаю, как это сделать. Посмотрим тогда, выдержит ли твой дом взрыв. Что скажешь? Скелеты замерли, над ареной повисла тишина. Грух, ответь мне! Снова заорал Алекс. Я не грух! Разнесся над ареной холодный голос. «А кто тогда?» «Мое имя — Факир». «Глава школы Великой Пустоты?» — изумился землянин. «Вы выжили?» «Почти!» — усмехнулся голос. «Пришлось пожертвовать телом, но я уцелел». «Зачем вы тогда посылаете стражей? Это испытание?» «Я тебе не какой-то там хранитель!» — презрительно ответил голос. «Я — глава школы!» и подобными глупостями не занимаюсь. «Зачем тогда все это?» Голос замолчал. Пауза затянулась на несколько минут, словно собеседник завес. «Эй! Уважаемый! Вы здесь?» Алекс окликнул факира, но тот продолжил играть молчанку. Тогда землянин обратился к помощнице. Миром, исследуй это место». «Что искать?» Деловито ответила та. «Живые объекты». «Уже смотрела, тут только ты и стражи». «Понял. Тогда ждем». Время шло. Скелеты спокойно стояли. Алекс тоже не двигался. Тянуть время было в его интересах. Он успел пополнить резервы, пересчитать высших стражей, выяснить их точное местоположение и оценить крепость стен. Стены арены были чуть покрепче остальных, но ничего особенного. Если надо, он их просто пролетит насквозь. «Как тебя зовут?» очнулся голос. «Алекс!» — ответил землянин. «Из какой ты школы?» «Сложный вопрос. Я из школы резонанса, но это не моя родная школа». «Зачем же ты к ним обратился?» — с интересом поинтересовался Факир. Сейчас пустотник разговаривал любезным голосом, словно не пытался только что убить гостя. «Я прибыл на Зеранг из Кластера и вступил в школу резонанса только потому, что ваша школа, уважаемый Факир, была недоступна», — терпеливо объяснил Алекс. «Все равно ты не должен был разбазаривать свой талант на умение резонаторов. У них есть любопытные навыки». «Чушь! Все навыки ты должен открыть сам. Для членов нашей школы это наилучший путь. В первую очередь мы должны сохранять свою уникальность. Проторенные дорожки не для нас». «Это я знаю, и большинство умений создал с нуля». «Это мы еще проверим» загадочно пообещал голос. «Странный тип», — подумал Алекс, отметив, что собеседник так и не объяснил, что ему нужно и зачем он наслал высших стражей. Плюс пустотник почему-то до сих пор не проявил никакого интереса к обстановке снаружи. «С факиром что-то случилось. Надо вести себя с ним поосторожнее». «Но теперь я здесь», — громко произнес землянин. «Добрался до родной школы, и меня сильно интересуют техники закалки и знания». «Тяга к знаниям — это хорошо», — неопределенно заметил собеседник. О, «Уважаемый, вы сказали, что пожертвовали телом. Что это значит?» Алекс решил сменить тему. «То и значит. Я отказался от тела, чтобы продолжить служить школе», — гордо ответил голос. «Это какое-то особое умение?» «Нет таких умений. Я записал свое сознание в великий артефакт». А, «Э, то есть вы стали хранителем?» «Не говори ерунды!» — возмутился Факир. «Какой я тебе хранитель? Я глава школы!» Алекс похолодел. До него начало доходить, что именно произошло. Глава школы Великой Пустоты то ли проснулся, когда дворец погрузился в пучину пыли, то ли изначально не засыпал, но так или иначе перенес слепок своего сознания в артефакт. Его старое тело, соответственно, умерло. Что заставило Факира так поступить, непонятно. Возможно, он сошел с ума. Второй раз за день землянину вспомнился покойный этот Татхатор, сожравший почти всех членов своей школы, после того, как потерял разум. «Алекс, это очень плохо», — забеспокоилась внутри миром. «Хранителям подавляют некоторые части сознания, плюс хранители подчиняются протоколу. В результате мы становимся гораздо стабильнее». Но даже в этом случае некоторые из нас могут сойти с ума. Особенно, если за ними никто не приглядывает и не ставит интересных задач. Фу, а что происходит, если адепт просто переписывает свое сознание? Без протоколов, надзора и всего остального. Такие случаи были. Многие богатые адепты хотели бы продлить свою жизнь, поместив себя в великий артефакт. Но ничего хорошего из этого не получалось. Иначе наш кластер перешел бы под управление бессмертных думающих машин. Однако без привычных раздражителей и ощущений неподготовленное сознание деградирует. — Как быстро? — Максимум такой адепт протянет пару десятков лет. А потом все. Алекс мысленно кивнул. Миром была права. Если Факир провел в заброшенном убежище много тысячелетий, где ничего не происходило, то непременно сошел с ума. Любой бы на его месте двинулся. «Странно, что Факир вообще разговаривает». «Уважаемый, может, поговорим в другом месте?» — предложил Алекс, проверяя положение скелетов. «Думаешь, я сошел с ума?» — вдруг спросил голос. «А, я думаю, что вы давно ни с кем не разговаривали, уважаемый», — дипломатично отметил Алекс. «Ты меня недооцениваешь», — хмыкнул Факир. «Я не такой дурак, чтобы рисковать наследием моей великой школы». «С момента переноса прошло всего несколько лет». «Так вы недавно проснулись и после этого стали хранителем», — обрадовался Алекс. «Я не засыпал», — гордо ответил голос. «Это как? Ведь прошло тридцать тысяч лет». Так много?» — искренне удивился Пустотник. «Мне стало интересно. Ты должен рассказать мне, что произошло. Иди за этим стражем». На этих словах стены арены исчезли, а из воздуха возник высший страж, глянул на землянина, развернулся и пошел вперед. Тот последовал за ним, припоминая по дороге, что стражи в обычной ситуации не подчиняются хранителям. Значит, после пересадки своего сознания в медузу Факир сохранил статус главы школы. Стоп, а где он взял свободную медузу? Ведь разумные могут переместить сознание лишь в специально подготовленный незаряженный артефакт. Что-то подсказало Алексу, что прежнего хранителя школы Великой Пустоты больше нет. Вряд ли на момент катастрофы тут завалялось два подходящих артефакта. Провожатый привел гостя в очередной зал, но в этот раз зал был заполнен киселем. За энергетической завесой чувствовалось присутствие могучей силы. Не той силы, что исходило из далекого источника и генерировало вибрации, а чего-то другого, но такого же могущественного. Пространство зала казалось тягучим и настолько плотным, что вибрации просто гасли в нем. Оно походило на пресс, подавляющий всякий намек на сопротивление. Врата в ядре заработали на полную. Алекс проверил интерфейс. «Среда. Малая совместимость». Ощущения его не обманули. Приток энергии действительно снизился, хотя его окружает кисель. Лишь одна сила могла так изменить энергетический фон, что перебило влияние великих артефактов. «Черная дыра. Значит, перед ним легендарный колодец». «Это колодец?» — не удержался Алекс. «Он самый!» — соизволил ответить Факир. «Здесь я живу, именно так я сохранил свой разум». «Что вы имеете в виду, уважаемый?» «Ха-ха-ха! ха ха ха Соображай лучше, парень!» — рассмеялся вдруг голос. «Ты должен знать, что колодец управляет потоком времени. Точнее, в одном месте ускоряет, а в другом замедляет. Я жил в резервуаре замедленного времени, поэтому с момента катастрофы для меня прошло всего пять лет». «Понятно». «Я не стал дожидаться увидания нашей школы», — продолжил Факир. «Вместо того, чтобы заснуть, перенес себя в артефакт. К сожалению, бедолагу Груха пришлось стереть. Как ты говоришь, прошло тридцать тысяч лет?» «Это с момента бегства всех школ пространства на Зиранг. «Ясно. Все равно это слишком много». Голос Факира вдруг превратился в несвязанное бормотание. Но чуть позже тот слов начнулся. «Наша школа и так была немногочисленной, а разрушенная зона плохо влияет на спящих. Никого больше не осталось, поэтому я отнесся к тебе с таким подозрением. Думал ты, грабитель. Однако ты справился с высшими стражами, несмотря на низкий уровень. Расскажи, что происходит и зачем ты пришел». Пустотник перескакивал с темы на тему, но это не смущало Алекса. До тех пор, пока на него не насылают скелетов, все в порядке. «Как я сказал, я прибыл из кластера». Он выдал короткую версию своих приключений на Зеранге, не вдаваясь особо в детали. «Если мы не соединим все дворцы в единую сеть, то планета развалится, а Миточ победит». «Значит, у остальных школ дела идут не лучше», — спокойно произнес Факир. «Вы совершенно правы, уважаемый. Мы должны...» «Меня мало волнуют твои планы!» — перебил Алекс голос. «Меня беспокоит лишь наследие школы. Ради этого я пожертвовал своим телом. Мир адептов жесток. Смерть моих братьев тому пример. Но я всю жизнь служил силе и не хочу подвести ее даже после смерти. Да-да!» Я мертв и прекрасно понимаю, что эта оболочка — лишь жалкая копия меня прежнего. Слепых сознания не может сравниться с оригиналом». «А вот и может. Я ничем не уступаю себе прежней Сердито буркнула внутри миром, но Алекс на нее цыкнул, и спутница обиженно замолчала. «Все, что я хочу, это чтобы школа возродилась. Мне нужна новая кровь». <связнительное угры> Если вы ищете адептов, коснувшихся великой концепции пространства, осторожно начал землянин. То такие есть на Зеранге, но им будет крайне сложно сюда добраться. Но ты же добрался. А у меня есть особые умения, дипломатично заметил землянин. Вот и отправляйся обратно и приведи их ко мне! Нетерпеливо потребовал голос. «Господин Факер, возможно, вы меня неправильно поняли, но снаружи идет война, а Зеранг вот-вот развалится». «Значит, надо поторопиться. У меня не так много времени, а я еще должен многому их научить». «Вот ведь упертый!» — с раздражением подумал Алекс и обратился к спутнице. «Миром, как его убедить?» «Боюсь, что никак. При переносе сознания будущему хранителю усиливают какую-нибудь цель. Например, служить». «Или хорошо выполнять свою работу. Поэтому не всякий разумный может стать хранителем. Нужна цель, даже страсть. Подозреваю, что твой приятель сам усилил у себя желание сохранить школу. Он одержим этой идеей настолько, что ничего другого его не интересует. Даже инстинкт самосохранения отключил. Видимо, мастер по переносу сознания плохо сделал свою работу». «Или ему приказали так поступить». «Или так», — согласилась Миром. В любом случае, для него эта цель заслоняет все остальное. «Но она же — его слабое место», — задумчиво протянул Алекс. Подняв голову, он заявил уже без всяких церемоний. Факер, я выполню твою просьбу, но не сразу. Сначала ты должен мне помочь». «Нет, сначала ты должен привести сюда адептов». «Пока ты мне не поможешь, я с места не сдвинусь». Они спорили некоторое время. Факир угрожал и ругался. Алекс твердо стоял на своем. В какой-то момент глава школы, видимо, понял, что неожиданный гость бесплатно помогать не собирается, а новых помощников на горизонте не видно и сдался. «Чего ты хочешь?» — недовольно спросил он. «Во-первых, мне нужны техники закалки, а во-вторых, помощь с колодцем», — перечислил Алекс.